Глава шестая. Понедельник, 14 декабря. Халберсон Пернилла Хольмен казалась еще меньше, когда сидела в кресле на Фреденсбургвейн и большими заплаканными глазами глядела на Харри. На коленях у нее лежала рамка с фотографией сына. «Здесь ему девять лет», — сказала она. Харри невольно сглотнул комок в горле. Отчасти потому, что при взгляде на улыбающегося ребенка в спасательном жилете никому в голову не придет, что он кончит свои дни в контейнере с пулей в виски. Отчасти потому, что снимок напомнил ему об Олеге, который иной раз забывался и звал его «папой». Много ли времени ему понадобится, чтобы звать «папой» мать Ассалун Хергесона? «Бергер, мой муж». «Обычно ходил искать Пера, когда тот пропадал по нескольку дней», — продолжала Пернила Хольмен. «Хотя я просила его прекратить поиски. Не могла больше выдержать присутствие Пера». «Почему?» — быстро спросил Харри. «Остальное подождет». «Биргер холмен уехал в похоронное бюро», — сообщила она, когда Харри без предупреждения позвонил в дверь. Она всхлипнула. «Вам когда-нибудь случалось находиться в одной квартире с наркоманом?» Харри не ответил. «Он крал все, что попадалось под руку. Мы молчали. То есть Биргер молчал. Из нас двоих он самый любящий родитель». Она скривила дрожащие губы, стараясь изобразить улыбку. «Он всегда его во всем защищал Пере. Вплоть до того дня, нынешней осенью, когда Пер стал мне угрожать». «Угрожать?» «Да. Чуть не убил меня». Пернила Хольман смотрела на снимок и терла стекло, словно оно запачкалось. Утром Пер позвонил в дверь. Я не хотела впускать его, потому что была дома одна. Он плакал и умолял, но я уже знала эти его игры и не открыла. Ушла на кухню, села там. Понятия не имею, как Пер сумел войти, но неожиданно он очутился передо мной с пистолетом в руке. — С тем же, который... — Да, думаю, с тем же. — Продолжайте. Он велел мне отпереть шкаф, где лежали мои драгоценности. В смысле, то немногое, что оставалось. Большую часть он к тому времени уже унес. Потом он ушел. — А вы? — Я? У меня нервы не выдержали. Вернулся Биргер, отвез меня в больницу. Она опять всхлипнула. Там даже таблетки мне давать отказались. Мол, и так уже достаточно. — Что за таблетки? — А вы как думаете? — Транквилизаторы. — Достаточно если из за сына каждую ночь лежишь без сна боишься что он вернется она не договорила прижала руку к губам на глазах выступили слезы потом прошептала так тихо что харри едва расслышал иной раз жить не хочется харри бросил взгляд на свой блокнот он не записал ни слова но поблагодарил спасибо одни сутки правильно сэр Девушка-администратор за стойкой гостиницы «Скандия», что возле центрального вокзала Осло, задала вопрос, не поднимая глаз от заказа на экране компьютера. «Да», — ответил мужчина. Она отметила, что на нем бежевое пальто, верблюжья шерсть или имитация. Длинные красные ногти, точно перепуганные тараканы пробежали по клавиатуре. Имитация верблюжьей шерсти в зимней Норвегии. Почему бы и нет? Она видела на фото верблюдов в Афганистане, а ее друг и в письмах писал, и говорил, что морозы там не слабее здешних. «Платить будете карточкой или наличными, сэр?» «Наличными». Она выложила на стойку регистрационный бланк и ручку, попросила «Паспорт». «Нет необходимости», — сказал он, — «я заплачу прямо сейчас». По-английски он говорил почти как британец, хотя кое-что в выговоре согласных наводило на мысль о Восточной Европе. «Тем не менее, попрошу вас паспорт, сэр. Международные правила». Он согласно кивнул, протягивая ей тысячную купюру и паспорт Республики Хорватия. «Наверное, одно из новых государств на Востоке». Администратор отсчитала сдачу, положила тысячу в кассу, напомнив себе проверить купюру на просвет, когда постоялец уйдет. Она старалась придерживаться определенного стиля, хотя и работала пока в гостинице средней руки. Вдобавок этот человек не похож на мошенника, скорее уж выглядит как... как кто. Она вручила ему пластиковую карточку-ключ, назвала этаж, показала, где лифт, сообщила, когда можно позавтракать и когда надо освободить номер. «Еще что-нибудь, сэр», — прощебетала она, прекрасно зная, что ее английские манеры слишком хороши для этой гостиницы, и вскоре она перейдет в отель получше, а если не удастся, поубавит услужливости. Он кашлянул и спросил, где тут ближайшая телефонная будка. Она объяснила, что позвонить можно прямо из номера, но он покачал головой. Администратор задумалась. Мобильная связь практически ликвидировала большинство телефонов-автоматов в Осло. Однако неподалеку, на торг таксофон точно сохранился. Действительно, рукой подать. Тем не менее, она достала маленькую карту, нарисовала маршрут, объяснила — Точь в точь, как это делается в Редисоне и в других отелях высокого класса. Подняв голову и взглянув на него, понял ли она вдруг на мгновение смешалась? Непонятно от чего. Пробьемся, Халворсон! Выкрикнув обычное утреннее приветствие, Харри влетел в их общий кабинет. — Два сообщения, — сказал Халварсон, — тебя вызывает новый комиссар, а еще тебе звонила какая-то женщина с весьма приятным голосом. — Да? — Харри швырнул пальто на вешалку, оно упало на пол. — Господи! — вырвалось у Халварсона. — Неужто справился, наконец? — О чем ты? — Ты опять бросаешь одежду на вешалку и твердишь насчет «пробьемся». А ведь не делал этого с тех пор, как Ракель. Халварсон осекся, заметив на лице Харри предостережение. — Чего хотела женщина? Дать тебе информацию. Ее зовут. Халверсон покопался в желтых листочках на столе. А, Мартина Экхов. Не знаю такой. Из маяка. А, -а, а она сказала, что навела справки. Никто не слыхал, чтобы Пер холмен кому-либо задолжал деньги. Вот как. Хм. Пожалуй, надо позвонить ей и проверить. Не выяснилось ли что-нибудь еще? Я тоже об этом подумал. Спросил телефон, но она сказала, что добавить ей больше нечего. — Ну и что ж, ладно. — Замечательно. — Ну? А чего это ты так разволновался? Харри нагнулся, поднял пальто, однако на вешалку не повесил, снова надел. — А как же комиссар? Подождет — Подождет. Ворота контейнерного склада были открыты, но табличка на заборе однозначно предупреждала, что въезд воспрещен и что автостоянка находится за пределами складской территории. Харри почесал укушенную лодыжку, взглянул на длинное открытое пространство между контейнерами и зарулил в ворота. Контора смотрителя располагалась в низкой постройке казарменного вида, которую за последние три десятка лет регулярно достраивали. И это было недалеко от истины. Оставив машину у входа, Харри быстрыми шагами одолел последние метры пока он объяснял причину своего прихода и рассказывал о вчерашнем вечернем происшествии, смотритель сидел молча, откинувшись на спинку кресла, заложив руки за голову и жевал спичку. Спичка — единственное, что двигалось на лице охранника, но Харри показалось, будто по его губам скользнула улыбка, когда он услышал о поединке с собакой. «Черный Мецнар», — сказал охранник, — родич родезийского риджбека. «В Норвегии только у меня. Превосходная сторожевая собака. К тому же молчаливая. Это я заметил. Спичка весело подпрыгнула. Мецнар охотник. Он подкрадывается к добыче, чтобы не спугнать Вы имеете в виду, она собиралась съесть меня? Ну, так уж прямо и съесть». Охранник не стал вдаваться в подробности, без всякого выражения смотрел на Харри, обхватив затылок сплетенными ладонями, и Харри подумал, что либо руки у него очень большие, либо голова маленькая. «Значит, в то время, когда, по нашим предположениям, застрелили Перра Хольмена, вы ничего не видели и не слышали?» «Застрелили?» «Когда он застрелился?» «Ничего не видели и не слышали?» Зимой охрана сидит в помещении, а Мецнер, как я уже говорил, собака молчаливая. Удобно ли это? Ну что, собака не поднимает тревогу? Охранник пожал плечами. Она делает свое дело, а мы сидим себе в тепле. Но собака не обнаружила пера Хольмана, когда он пробрался на склад. Территория-то большая, а позднее. Вы имеете в виду труп? Но тело ведь замерзло в камень. К тому же мертвецы наверное, не привлекают. Он хватает живую добычу». Харри вздрогнул. «В полицейском отчете написано, что, по вашим словам, Перра Хормина вы здесь никогда раньше не видели». «Так и есть». «Я заходил к его матери и взял у нее семейную фотографию». Харри положил снимок на стол перед охранником. «Взгляните внимательно и скажите мне...» «Вполне ли вы уверены, что никогда раньше не видели вот этого человека?» Охранник опустил взгляд, перегнал спичку в уголок рта, хотел ответить, но вдруг замер. Вынул руки из-за головы, взял снимок, долго вглядывался. «Да, Ха, ошибочка вышла. Видел я его. Он был тут летом». Трудно признать того, что лежал в контейнере. «Вполне вас понимаю». Несколько минут спустя, собираясь уходить, Харри сначала приоткрыл дверь и выглянул наружу. Охранник засмеялся. «Днем собака сидит под замком. К тому же зубы у на узкие. Ран быстро заживает. Сперва-то я подумывал купить кентукского терьера. У того клыки, как пила в куски рвут. Повезло вам, инспектор». «Ладно, — сказал Харри. — Приготовьтесь, скоро сюда придет наша сотрудница, и вашему полкану придется покусать кое-что другое». «Ну и что? — спросил Халварсон, осторожно объезжая снегочиститель. «Псу дадут куснуть такую мягкую штуку, вроде глины, — сказал Харри. «Потом и ее сотрудники поместят оттиск в гипс. Он застынет, и получится модель собачьей челюсти». — Вон как. Этого будет достаточно для доказательства, что Перхольмена Хольмина убили? — Нет. По-моему, ты говорил. — Я говорил, что именно это мне нужно, чтобы доказать убийство. Недостающее звено в цепочке доказательств. — Так. И каковы же остальные звенья? — Обычные. Мотив, орудие убийства и повод. — Здесь сверни направо. — Не понимаю. Ты сказал, подозрение основано на том, что Перр использовал клещи, чтобы проникнуть на склад? — «Я сказал, что меня это удивило. Точнее говоря, законченный героинщик вынужден искать приюта в контейнере, но одновременно мыслит настолько четко и ясно, что заранее запасается клещами для взлома ворот. Вот я решил вникнуть поглубже. Паркуйся здесь». «Не понимаю. Как ты можешь утверждать, будто знаешь, кто виновен?» «Сам подумай. Халверсен. Это несложно, ведь все факты тебе известны». — Терпеть не могу эти твои штучки. Я просто хочу, чтобы ты стал хорошим полицейским. Халварсон покосился на старшего коллегу, не насмехается ли. Оба вышли из машины. — Запирать не будешь? — спросил Харри. — Замок ночью замерз. И утром я сломал ключ. — Ты давно знаешь, кто виновный? — Некоторое время. Они пересекли улицу. — Знать, кто — самое простое. — Подозреваемый очевиден. Муж... Лучший друг, малый, с послужным списком, но ни в коем случае не дворецкий. Проблема не в этом, проблема в другом. Доказать то, что чутьем, знаешь давным-давно». Харри нажал кнопку домофона рядом с фамилией холмен «Вот чем мы сейчас и займемся. Добудем кусочек мозаики, который превратит на первый взгляд разрозненную информацию в прочную цепь доказательств». Из динамика послышалось «да». «Харри Холли из полиции, можно нам?» Замок зажужжал. «И действовать надо быстро», — продолжил Харри. «Большинство убийств либо раскрываются в первые 24 часа, либо не раскрываются вообще». «Спасибо, это я уже слыхал», — сказал Халварсон. Биргер Хольмен ждал их на лестничной площадке. «Заходите», — сказал он и первым прошел в гостиную. У двери на лоджию стояла елка, пока не наряженная. «Жена отдыхает», — сообщил Бергер Хольмен, предупреждая вопрос Харри. «Мы тихо», — сказал Харри. Бергер Хольмен печально улыбнулся. «Да она не проснется». Халверсон быстро взглянул на Харри, тот хмыкнул. «Наверное, приняла успокоительное». Бергер Хольмен кивнул. «Завтра похороны». «Да, тяжелые испытания». «Ну что ж, спасибо за фото!» — Харри положил на стол снимок. Пер Хольмен сидит, родители стоят по бокам. Защищают. Или, если посмотреть иначе, держат под конвоем». В комнате повисла тишина. Биргер Хольмен почесал предплечье под рукавом рубашки. Халварсон наклонился в кресле вперед, потом откинулся назад». — Вы много знаете о наркозависимости, — Хольмен спросил Харри, не глядя на него. Биргер Хольмен наморщил лоб. — Моя жена всего-навсего приняла снотворное. Это не означает, что я говорю не о вашей жене. Возможно, вы ее сумеете спасти. Я о вашем сыне. — Ну, кое-что знаю, конечно. Он сидел на героине. И это была его беда. Он хотел сказать что-то еще, но раздумал. Не сводил глаз с фотографии на столе. — Наша общая беда. — Не сомневаюсь. Но если бы вы хорошо знали, что такое наркозависимость, то вам наверняка было бы известно, что она подавляет все остальное. Голос Биргера в вмиг задрожал от возмущения. — Вы полагаете, инспектор, что мне это неизвестно? Полагаете, что моей жене он... Слезы душили его. — Родной матери! — Я знаю, — тихо сказал Харри но наркотик важнее матери, важнее отца, важнее жизни, — Харри вздохнул, — и важнее смерти. — У меня нет сил, инспектор. Куда вы клоните? — Анализ крови показывает, что ваш сын умер не после дозы, то есть он был в плохом состоянии. А когда героинщику плохо... Потребность в спасительной дозе настолько сильна, что он может угрожать пистолетом родной матери, лишь бы добыть наркотик. Именно наркотик. Не пулю в висок, а иглу в предплечье, в шею, в пах или в другое место, где есть чистая вена. Вашего сына нашли со шприцем и пакетиком героина в кармане, Хольман. Он не мог застрелиться, потому что главным для него был наркотик превыше всего в том числе превыше смерти. Биргер Хольмен сидел, обхватив голову руками, но голос звучал совершенно отчетливо. «Значит, вы считаете, моего сына убили?» «Почему?» «Надеюсь, вы нам объясните». Биргер Хольмен не ответил. «Потому что он угрожал ей?» спросил Харри. «Потому что надо обеспечить жене покой». Холмен поднял голову. «О чем вы?» «Уверен, вы слонялись вокруг платы, ждали. А когда он появился и купил дозу, пошли за ним на контейнерный склад. Ведь он ходил туда, когда не имел другого пристанища. Я ничего об этом не знаю, это неслыхано. Я...» «Да знали вы, знали. Я показывал фото охраннику, и он опознал человека, о котором я его спросил. «Пера?» «Нет, у вас. Вы были там летом...» Спрашивали, можно ли поискать сына в пустых контейнерах. холмен смотрел на Харри, а тот продолжал. «Вы неплохо все спланировали. клещи чтобы пройти на территорию. Пустой контейнер, вполне подходящее место для наркомана, чтобы свести счеты с жизнью. Причем никто не увидит и не услышит вашего выстрела. Из пистолета, который, как может засвидетельствовать мать Пера, находился у него». Халварсон пристально смотрел на Бергера Хольмена, держался на готове, но тот даже не пытался что-либо предпринять. Только шумно дышал носом и, глядя в пространство, почесывал предплечье. — Вы ничего не докажете, — сказал Хольмен, словно бы с сожалением. Харри развел руками. В наступившей тишине с улицы донесся веселый звон бубенчиков. — Что? Чешется? «Терпежу нет?» — спросил Харри. Хольмен мгновенно отдернул руку. «Можно взглянуть, что у вас так чешется?» «Не ставит пустяки!» «Можно посмотреть здесь, а можно и в участке. Выбирайте, Хольмен!» Губенчики трезвонили все громче. «Сани? Здесь, в центре города?» холворсона не оставляла ощущения, что вот-вот грянет взрыв. — Ладно, — прошептал Хольмен, расстегнул манжету и закатал рукав. На белом волосатом предплечье виднелись две подсохшие ранки. Кожа вокруг была ярко-красная. — Поверните руку, — скомандовал Харри. Точно такая же ранка, но одна была и на внутренней стороне предплечья. — Жутко чешется, собачьи-то верно? — сказал Харри. — Особенно дней через десять-четырнадцать, когда начинают зарастать. Так мне сказал врач из травмопункта и предупредил, чтобы я не расчесывал болячки. Вам бы тоже не стоило чесать, холмен Хольмен пустым взглядом смотрел на свою руку. В самом деле? Три ранки от зубов. С помощью макет челюсти мы докажем, что вас, Хольман, укусила вполне определенная собака на контейнерном складе. Надеюсь, вы легко сумели отбиться». Хормин покачал головой. «Я не хотел. Я хотел только избавить ее». Бубенцы на улице разом умолкли. «Вы признаете свою вину?» — спросил Харри, делая знак Халварсону. Тот полез во внутренний карман, однако ни ручки, ни бумаги там не нашел. Харри закатил глаза и положил на стол собственный блокнот. Он говорил, что в измучился, что ему не в моготу, что он вправду хочет с этим покончить. Я нашел ему место в приюте, койку и трехразовое питание за 1200 крон в месяц. И его обещали включить в метадоновый проект всего через месяц-другой. Потом он опять исчез, а когда я позвонил в приют, мне сказали, что он скрылся, не заплатив за жилье, а потом... потом он заявился сюда с пистолетом. И тогда вы решились... С ним все было кончено. Я потерял сына и не мог допустить, чтобы он забрал с собой ее. Как вы его отыскали? Не на плате. Я нашел его возле Эйки. Сказал, что хочу купить у него пистолет. Оружие было при нем, он показал мне его. Хотел сразу же получить деньги. Но я сказал, что у меня нет с собой денег. Мы, мол, встретимся у задних ворот контейнерного склада на следующий вечер. Знаете, вообще-то я рад, что вы... — Что я... — Сколько? — спросил Харри. — Простите. — Сколько вы собирались заплатить? — Пятнадцать тысяч крон. — И? — Он пришел. Оказалось, патронов у него нет. Вообще не было, как он признался. Но вы явно это предвидели. К тому же калибр стандартный, достать патроны не составило труда, верно? — Да. — Сначала вы заплатили ему. — Что? — Ничего, забудьте. Поймите, страдали не только мы с пернилой. Для Пера каждый день был мукой. Мой сын уже умер и только ждал, чтобы кто-нибудь остановил его сердце, которое упорно билось. Ждал спасителя. Да, именно так. Спасителя. Но ведь это не ваша работа, Хольмен. Да, это дело Господа. Хольмен опустил голову и что-то пробормотал. Что вы сказали? Хольман поднял голову, его взгляд блуждал в пространстве, ни на чем не останавливаясь. Но если Господь не делает свою работу, ее должен сделать кто-то другой. На улице лишь желтые фонариды, да бурый сумрак. Когда выпадал снег, в Осло даже ночью было светло. Звуки казались укутанными в вату, а снег под ногами похрустывал, как далекий фейерверк. «Почему мы не забрали его?» — спросил Халварсон. «Бежать он не собирается и должен кое-что рассказать своей жене. Через час-другой пришлем за ним машину». «А он прямо артист». «Да? Но обрыдался ведь, когда ты сообщил о смерти сына, верно?» Харри задумчиво покачал головой. «Тебе еще многому предстоит научиться, младший». Халварсон с досадой пнул снег. «Только просвети меня, мудрейший!» Убийство — поступок настолько из ряда вон выходящий, что люди вытесняют его, воспринимают как полузабытый кошмар. Я много раз видел такое. Только когда кто-то другой скажет об этом вслух, до них доходит, что это существует не просто у них в голове, а случилось на самом деле. Но все равно, хладнокровный субъект. Ты что, не разглядел, что он совершенно в кусках? Пернила холмен пожалуй, права. Он из них двоих. Самый любящий. Любящий? Убийца? Голос у Халварсона чуть не сорвался от возмущения. Харри положил руку ему на плечо. Сам подумай. Разве это не поступок огромной любви пожертвовать родным сыном? Но я знаю, о чем ты думаешь, Халварсон. «Привыкай, парень! Подобные моральные парадоксы будут встречаться тебе на каждом шагу!» Халварсон взялся за незапертую дверцу, но она намертво примерзла. С неожиданной злостью он дернул ручку, дверца с треском распахнулась, резиновая прокладка осталась в проеме. Они сели в машину. Харри смотрел, как Халварсон поворачивает ключ зажигания, а другой рукой щелкает себя по лбу довольно сильно. Мотор взревел. Халворсон начал Харри. «Так или иначе, дело раскрыто, комиссар обрадуется», — громко сказал Халворсон, выруливая на дорогу прямо перед сигналищем грузовиком. Потом наставил замерзший средний палец в зеркало. Стал быть, давай маленько повеселимся». Он опустил руку и опять щелкнул себя по лбу. «Халварсон! «Что?» — буркнул тот. «Прижмись-ка к тротуару». «Чего? Давай!» Халварсон затормозил у бровки тротуара, отпустил руль и устремил решительный взгляд в переднее стекло. Пока они были у Хольманов, стекло успело покрыться морозными узорами. Халварсон шумно дышал, грудь бурно поднималась и опускалась. — В иные дни хочется послать эту работу к чертовой матери, — сказал Харри. — Не переживай. — Не буду, — отозвался Халварсон, но дышал по-прежнему тяжело. — Ты сам по себе... — Они сами по себе. — Да. Харри положил ладонь на спину Халварсона, подождал, через некоторое время почувствовал, что коллега дышит спокойнее. — Молодец, — сказал Харри. Оба молчали, меж тем, как машина, лавируя в потоке после обеденного транспорта, катила в Гренланд.